Глава 26. Пленник Лярокетской тюрьмы. Можно представить себе гнев и злобу принца Мирата, когда он почувствовал себя в руках своих смертельных врагов. Сознание своего бессилия доводило принца до бешенства. Он, столь же богатый, сколь и знатный господин, принц, соперник президента, в каземате знаменитой ля Лярокетской тюрьмы. Чем раньше была Бастилия, тем же в данное время стало это массивное, зорко охраняемое здание, находившееся недалеко от кладбища отца Лашеза. В нем помещались те заключенные, которых не решались перевозить в загородные форты. Обычно это были самые опасные преступники, которым угрожала смертная казнь. В этой тюрьме находилось много казематов равной величины и с одинаковой обстановкой. Чтобы пройти к ним, нужно было пройти сквозь высокие постоянно запертые наружные ворота, перейти через караульный двор и войти через вторую дверь во внутренние строения. Широкая лестница вела в казематы. Внизу находилось помещение для стражи, не пользовавшееся, как видно, какими-то преимуществами по сравнению с заключенными. Как и узники, стража была также окружена со всех сторон стенами. Часть первого этажа была занята комнатой канцелярии и квартирой директора. Все остальное здание состояло из казематов. В этой Леракецкой тюрьме проводил свои последние ночи Тропман. Отсюда его вывели на прилежащий к тюрьме плац, где высилась гильотина. Принц Камерата очутился в пространстве около 15 квадратных футов в полных потемках. Спустя несколько часов маленькое находившееся на самом верху комнаты решетчатое окно пропустило внутрь коземата луч утренней зари, позволивший принцу осмотреться. Он нашел железную кровать с матрасом и одеялом, стол, стул, маленькую железную печь и ничего больше. Для принца столь богатого и хорошо жившего, так привыкшего пользоваться всеми жизненными удобствами, такое помещение было вдвойне ужасным. Однако еще больше, чем эта обстановка терзала молодого испанца, сознание всего происшедшего и очевидность того, что он попал в руки своих врагов. Он осознал, что полностью бессилен в этом каземате, что своей судьбой обязан герцогу которому вечером высказал свои пылкие обвинения, столь облегчившие его собственную душу, но возбудившие такую злость и такую жажду мщения у Марни. Принц Луи Наполеон таким образом уклонился от его вызова на дуэль и отделался от угроз соперника. Здесь, среди этих мрачных, холодных стен, бедный принц мог называть своих противников трусами сколько было его душе угодно. Никто не слышал его слов, потому что стены были очень толстыми. Впрочем, при слишком яростном выражении своего гнева принц мог быть наказан лишением пищи или еще чего-то для удовлетворения необходимых потребностей. Олимпио был прав. советуя мне быть осторожным, но я не мог предположить, что меня захватят как преступника в публичном месте, говорил принц самому себе. В такую низость я не мог поверить. Мне любопытно знать, что они решили со мной сделать и какое выдвинут против меня обвинение. Молчать я не намерен. Я требую приговора суда. Теперь, когда я, озлобленный, сижу здесь, В своей мрачной келье этот проклятый Морни с ядовитой усмешкой докладывает, наверное, своему брату, что дуэли можно не бояться, главный противник устранен. Нет, какова низость, мог ли я такого ожидать? Действительно, они отлично умеют избавляться от своих врагов и опасных соперников. Когда сторож принес принцу обед, Камерата потребовал, чтобы тот позвал директора тюрьмы. Сторож пообещал выполнить его требования, но прошел целый день, а принц не получил никакого ответа. На следующее утро он еще настойчитнее повторил свое требование. Около вечера В каземат вошел директор ля лярокетский тюрьмы, бывший армейский офицер с военными манерами, твердой походкой и густыми седыми бакенбардами. Я директор этого заведения, сказал он принцу. Вы хотели говорить со мной, милостивый государь? Что вам угодно? Покинуть этот недостойный принц каземат. Директор пожал плечами. Это желание я не могу выполнить, милостивый государь. Вы заключены сюда по непосредственному приказу господина президента. Ну, господин директор, в таком случае вы будете так любезны сообщить мне, в каком преступлении меня обвиняют? Вы без сомнения это знаете. Я ничего не знаю, кроме содержания этого приказа об аресте.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 Меня подлейшим образом унижают заключая в каземат предназначенный для самых обыкновенных преступников мы живем в республике милостивый государь гражданин имеет не больше и не меньше прав чем дворянин нищий ничем не отличается от принца и одинаковые казематы предназначаются для всех я понимаю Эта обстановка очень удобна для моих врагов. И я думаю, что благодаря такому обхождению с моей особой, они еще больше увеличат свою популярность. О, от таких людей можно научиться всему. Однако еще одно слово, господин директор. В республике ведь не бросают граждан в тюрьмы без соблюдения закона и без приговора. Я требую суда. С этим вы не торопитесь. Милостивый государь, следствие может продолжаться долго. Хорошо. Так можно обращаться только с простыми людьми. Но мои враги еще узнают меня. Вы раздражены, милостивый государь. Это никогда не может служить похвалой заключенному. — Как Господин директор, вы требуете, чтобы я терпеливо сносил тяготы этого подлого ареста? Вы можете допустить, чтобы я вынес эту несправедливость, не возмущаясь против неё и не борясь с ней? Поставьте себя на мое место. Уверяю вас, что вы тоже придете в бешенство. Это участь тех, кто позволяет себе лишиться самообладания. возразил директор, пожимая плечами. Ну так выслушайте же мое последнее слово. Если в течение трех дней я не получу приговора, если мне не докажут мою виновность, то я найду пути и средства разгласить это неслыханное злодеяние во всех концах земли. Да, смотрите на меня с удивлением. Я клянусь вам в этом. Отправляйтесь тотчас же к президенту. и сообщите ему мое решение. Насколько это от меня зависит, я постараюсь выполнить ваше желание о получении приговора. Не смешивайте мои скромные возможности с возможностями ваших противников. Я исполняю только свой долг. Примите благодарность за это объяснение и собоговалите приписать мои слова моему нетерпению. Вы во всяком случае Исполняете печальный долг, директор. Будьте справедливы, милостивый государь. Этот долг составляет мою службу. Я, бывший офицер, исполняю только свои обязанности. Я не могу обращаться за советами к моему чувству, но должен поступать так, как мне предписано. Что я для вас сделаю? Только то, что могу сделать согласно своей службе. Директор поклонился Камерата, который признал справедливость его слов. Простите мне мою запальчивость, сказал принц, протягивая руку уходившему директору. Когда дверь закрылась за посетителем, принц стал ходить взад и вперед по маленькому каземату. Спустя два дня на протяжении которых Камерата прошел все стадии своего отчаянного положения, в каземат вошел сторож и предложил ему следовать за ним в судебную комнату, которая находилась во флигеле, предназначенном для администрации. Когда принц камератa вошёл в комнату, то один из трёх человек, которые сидели там за зелёным столом, предложил ему занять место на скамье, стоявшей у боковой стены. и предназначавшийся для преступников. Это место не для меня, сказал Камерата твердым голосом. Трое, одетых в черное, не обратили внимания на эти слова. Сторож, приветший принца в комнату, остался стоять у дверей. Гражданин, Камерата, — сказал один из трех господ. Вас обвиняют в том, что вы угрожали оружием президенту республики. Что вы скажете на это? Ничего, кроме того, что сделал это по праву. Президент республики вынудил меня вызвать его на дуэль через герцога де Морни. Вы стало быть признаете свою вину? В таком случае приговор для вас готов. По закону вы осуждаетесь за угрозу оружием на 10 лет тюремного заключения. которые вы будете отбывать здесь же в Лярокет во имя Пресвятой Девы. Я должен вам выразить удивление, господа. славных слуг имеет здесь принц-президент таких слуг, которые заранее заготовляют приговоры. Десять лет тюрьмы и никакого смертного приговора за то, что человек имел бесстыдство защищать свою честь против наглости. Возьмите назад ваши слова, гражданин-комерат. Приговоренному неприлично порицать судей и законы, сказал один из трёх чёрных господ. «Еще одно слово, прежде чем я уйду. Скажите мне, пожалуйста, господа, почему мне объявляют приговор здесь, а не гласно перед народом? Боятся, видимо, что здравый смысл возмутился бы против такого насилия. Меня привели в эту комнату. Трое одетых в черное стоят передо мной и приговаривают меня к десяти годам тюрьмы. Кто вы такие, господа? Кто дал вам на это право? Я не знаю вас. Быть может, вы переодетые слуги Луи Наполеона. Мярский Морни, Бациош, Флери и вся их так называемая шайка. Вы стоите перед лицом тайного сената республики, гражданин Камирата. Вынесли вам приговор трое судей. Я в вашей милости, или лучше сказать, в руках моего противника. Но горе вам, если вы позорите ту государственную форму, которой служите, вы получите плату за вашу подлость. Отведите сторож заключенного в его каземат. приказал один из трех господ. Вы слышали мои слова? Придет время, когда вы вспомните их, сказал твердым голосом принц и, повернувшись, пошел со сторожем в каземат. Так, камерата стал заключенным в лярокет. Он должен будет десятью годами тюремного заключения поплатиться за то, что рискнул оскорбить принца президента и его брата Морни Десять долгих лет в каземате, предназначенном для убийц и матерых преступников. Когда принц снова очутился в тесной камере, назначенной теперь для него постоянным жилищем, то он закрыл лицо руками. "Евгений!" воскликнул узник, будучи не в силах сдержать напор, теснившего его чувства, Евгения, если бы ты могла видеть, что я терплю и выношу из-за тебя. Если бы вместо твоего сердца был камень, то и тогда ты должна была бы прозреть и оттолкнуть от себя того, кто бросил меня в этот каземат. Он устыдился почетного поединка и воспользовался своей властью, чтобы устранить меня со своего пути. Однако же я еще молод, Я силен и способен к сопротивлению. Десять лет я выдержу. И тогда, горе вам, мои враги. Вы считаете меня побежденным. Я даже вижу ваши насмешливые улыбки по поводу того, что темное дело удалось, Дойдет очередь и до вас, и вы встретите во мне страшного мстителя, о силе и ненависти которого не догадываетесь. Десять лет я буду лелеять жажду мщения, терпеливо вынесу заключение, лежа здесь на твердом ложе каземата. Десять лет я стану размышлять о путях и средствах наказания вас, подлых трусов. Принц камеррата был полон. решимости. На его лице отразились все смелые мысли, волновавшие душу. Он был в припадке смертельной ненависти сверкавшей в его больших черных глазах. На десять лет победил его морни. На десять лет по приговору сената он лишён свободы, света и воздуха. Но camarata верил что по истечении такого долгого и трудного срока он снова получит свободу и даст себе удовлетворение. Он не думал о том, что его имя через такой промежуток времени могло быть забыто и вычеркнуто из списков, и что после окончания срока еще не пробьет час его избавления атаков. Он надеялся на свое освобождение. А между тем Было уже решено, что время его заключения закончится только с его смертью. Десятилетний срок был только предварительным, который легко можно было продлить. Какие права имеют заключенные в Ларекке? Куда долетят его призывы во имя человечности и прав? Они останутся неуслышанными, незамеченными.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 Ни одного слова сострадания, ни одной слезы не проронила она по тебе. Она смеется в полноте и упоении своих надежд, ее холодное сердце каменеет все больше и больше. Только одну цель имеет оно, только одним пылким требованием исполнено оно жаждой власти, жаждой блеска и силы, жаждой ослепляющей высоты.